На следующий день, проснувшись с первыми лучами сентябрьского солнца, чьи бледные очертания скользили вверх, прорываясь сквозь серо-желтый безрадостный смог прохладного утра, при этом бесстыдно заглядывая прямо в окно Мартину, он с изумлением заключил, что этой ночью он нигде не был, и больше того, он даже не видел снов. Не придав этому большого значения, Мартин поднялся с постели, натянул на себя чистые штаны и рубаху, предусмотрительно оставленные ему Луизой, и прямо босой направился завтракать. По дороге он вспомнил, что неплохо было бы и умыться, и потому, застыв на пороге кухни, развернулся и пошел к выходу. Настеж распахнув дверь, Мартин сделал глубокий вдох и втянул в себя влажную дымку. Затем он склонился к ведру, где, по его представлениям, должна была находиться вода для умывания, и зачерпнув оттуда немного холодной жидкости, плеснул ее себе в лицо. промыв глаза, он прополоскал горло, приглазил растрепанные после сна волосы и только после этого заметил, что в ведре плавает большая толстая жаба. Его передернуло. Недолго разглядывая эту плавчиху, Мартин поднял ведро и вылил все его содержимое вместе с жабой на землю. После чего, брезгливо обтерев обстаны свои руки, он сделал так, Фу. и к своему удивлению тут же услышал в ответ громкое уа. И вам того же. Разведя руки в стороны. Демонстративно поклонился он жабе. «Ва!» — гортанно проскрипела она и, моргнув своими круглыми глазами, лениво запрыгала вдоль серой стены, чуть слышно шлёпая по земле забавными длинными лапами. «Бывает же такое!» — в сердцах сказал сам себе Мартин. Она ещё и возмущается. И, оставив на улице возле двери ведро, уверенно шагнул в дом. Он помнил, что сегодня собирался снова посетить Гану, и поэтому, решив отложить завтрак, он сделал всего несколько глотков чая, пару раз куснул лежащую на столе булку, сунул ноги в ботинки, наспех закинул себе на плечи первое, что подвернулось ему под руку, и вышел за дверь. Пройдя уже полквартала, он наконец-то понял, почему проходящие мимо него люди бросают в его сторону какие-то странные взгляды и, изумляясь, всматриваются в наряд незнакомца. А виной тому был мамин теплый платок, в который Мартин в спешке завернулся, выходя из дому. Эта маленькая неприятность ничуть не смутила Мартина, Он никогда не обращал внимания на такие мелочи, и потому он попросту аккуратно расправил платок на шее, забросил один его конец себе на плечо, как шарф, а другой он смял и подоткнул под свой пояс, после чего и поспешил дальше. Весь день он метался по Лондону в поисках хитрой цыганки, которая еще вчера, сразу после его ухода, быстренько собрала все свои пожитки и съехала с насиженного ею места. Мартин обшарил все близлежащие улицы, все укромные закоулки и даже набрался смелости и заглянул в один табор, но все было тщетно. её нигде не было. К вечеру голодный и совершенно разбитый, Мартин вернулся домой и не в силах сдержать своего разочарования, плюхнулся на кровать и откровенно заплакал. Луиза, не видевшая своего мальчика в таком состоянии еще ни разу, поначалу даже испугалась, приняв этот искренний порыв души за новое, пока неизвестные ей признаки коварного заболевания, но спустя некоторое время после того как мартин поделился с ней своим горем, она успокоилась, пообещав ему завтра же заняться поисками этой таинственной незнакомки. Так под занимательные рассказы своей матери о годах ее бурной, наполненной событиями молодости, о том, как она повстречала его отца, о том, как потом появился на свет он мартин, и под едва слышное шуршание ее тонких пальцев в его волосах он незаметно уснул. Все произошло точно так же, как и тогда, в далеком призрачном детстве, когда полеты его буйной фантазии еще сильно пугали его, унося Мартина за собой в дебри цветных реальных картинок.